Глава 13. Разбитый. Вот он дом. Тот самый дом, в котором должны были быть его жена и дочь. Должны были, но... Именно сюда, к матери и его тёще, они и направились в тот злополучный день, когда началось заражение. Жена с ребенком уехала, а он, Макс, остался, чтобы порыбачить. Отдохнуть ему хотелось. А потом приехали люди из министерства и увезли его от родных. Большаков вызвал давний его друг. Вызвал на помощь загадочным делом, которое в итоге вывалилось вот во что. Кто знает, если бы все повернуть назад, как бы было. Если бы он поехал вместе с женой, дочкой сюда. Что бы было? Где бы сейчас он стоял? Или лежал? Но это теперь не важно. Вот дом пустой. Вот он. Максим смотрел на серую пятиэтажку и все понимал. Никого нет живых. Эвакуация тут не проходила. Об этом говорили обустроенные окна, обитые целлофаном и одеялами, чтобы не проникла зараза. Значит, народ пытался спастись своими силами. Но от этой гадости просто так не уберечься. Одеяла и просто не тут не помогут. Все умерли. Горло подкатил ком. Максим рванул в знакомый подъезд, забежал на одном дыхании на третий этаж. И вдруг остановился возле дверей, обитых черным дерматином. На последнем шаге, когда все было преодолено, все препятствия и испытания, Макс не мог сделать то, что должен был. Он не мог войти внутрь. Пока он здесь, он был в неведении. Глаза не увидели того, что подтвердило бы его догадки, а значит, была еще надежда. Да, она умирает последней, и даже сейчас, когда все было понятно и так, он верил, что самого страшного не случилось. В какой-то момент парень даже подумал о том, чтобы просто развернуться и уйти. Так будет лучше. Нельзя убивать в душе последнюю надежду. Пусть будет, пусть хотя бы она будет живой. Пусть мысли возвращаются сюда, к этому дому и к этому порогу, раз от раза, чтобы успокаивать себя и убеждать. Там не все так плохо, как кажется. Жившие там ушли, куда неизвестно во спасение. Ушли, оставив какую-нибудь записку, клочок бумаги, что-то типа эвакуировались в центр или будем в Смоленцево. И тогда на душе будет спокойней. Раз от раза, придумывая новые версии того, что произошло там за дверью, непременно только хорошая, оптимистичная, он, Максим, будет жить». Это единственное будет придавать ему сил жить и идти дальше, и не сойти с ума. А если он войдет, то все будет не так. Будет лишь чернота, непроглядная, страшная. И он больше не сможет из нее выбраться. Никогда. Все разрушится и умрет надежда. Максим плакал, даже сам не заметил этого. Просто ронял горькие слезы, не мигая, глядя на порог. Дверь была открыта. Парень поднял дрожащую руку, положил ее на дерматин. Давно предлагал поменять его, но теща не хотела. Нравилась ей эта обивка. Муж ее когда-то сам сделал, украсил специальными гвоздиками. Выглядело так себе. Тесть умер еще за два года до эпидемии, а менять обивку уже не захотели. Какая-никакая память». Макс не смог уйти и обманывать себя – последнее дело, да и в глубине души понимал, что это не поможет. Он должен увидеть правду. Пусть она будет горькой, пусть потом будет тьма, но он должен. Максим толкнул дверь и вошел внутрь. На полу в коридоре лежал бублик, игрушечный мишка, которого Максим подарил дочке в пять лет. Комок вновь подкатил горло. Дочь никогда не бросала его, всегда брала с собой. Кровать, когда ложилась спать, в поход, на дачу, в садик, любила этого медведя. А теперь он валялся в коридоре, грязный, пыльный, смотря на внезапного гостя черными пуговицами, глаз с упреком. Мол, чего так поздно пришел? Опоздал, братец, на три года опоздал. Максим разрыдался, на этот раз во весь голос не сдерживаясь, схватил бублик и отряхнул, положил на тумбочку. Прошел дальше, ничего страшного не увидел, ни трупов, ни крови, просто брошенная квартира. Но этого было достаточно, чтобы все понять. Да, он опоздал, слишком поздно, антидот уже не нужен, все были мертвы. Не в силах находиться здесь, он все же прошел квартиру от спальни до туалета, прошерстил все, заглянул даже в кладовку. Потом вышел в подъезд, перед глазами все плыло. Проваливаясь, туман вывалился на улицу, морозный воздух привел в чувство, а гор снега, растертая по лицу, окончательно отогнала дурман. Иначе быть не могло. Чего он хотел, зная, что прошло три года. Город умер, весь мир умер». А он, Макс, по какой-то злой шутке судьбы остался в живых. Пора было возвращаться назад. Только вот куда назад, Макс не знал. Но уйти из города хотел. Эти пустые дома давили на него, молчаливым упреком смотрели вслед. «Прочь! Прочь отсюда!» Парень побежал, споткнулся о черный пакет, набитый словно кусками арматуры. На самом деле там была не арматура, гораздо более страшный груз там лежал. Макс растянулся на снегу, больно ударился, вставать сразу не стал. Снег холодил, выгоняя страх, а еще привлекло внимание одно окно. Среди сотни других, черных и выбитых, оно было целым, и в нем горел свет. «Кто это?» Спросила Вика, глядя то на Аркадия, то на Андрея, то на Глеба. «Чужак!» — холодно произнес Андрей. «Тринадцатый?» — едва слышно выдохнула девушка, хотя и сама видела, что это не он. «Нет, какой-то бродяга!» «Зомбак?» — спросил Глеб. Каша покачал головой. «Живой!» — и отошел от окна, вернулся уже с пистолетом, протянул его Вике. «Зачем?» – удивилась та. «Возьми на всякий случай мы...» – он кивнул на остальных. «Сможем справиться с ним и без оружия». «Справиться?» – еще больше удивилась девушка. «Зачем с ним справляться?» Она повернулась к брату, но и тот был полон решимости прогнать незнакомца прочь, а то и больше. «Вы что, с ума сошли? Глеб, очнись!» «Он может представлять опасность», — ледяным тоном произнес тот. «Опасность? Как ты это определил? Просто потому, что раньше его здесь не видели? А если бы Каша тогда про нас так подумал, что мы можем представлять опасность, что было бы тогда?» Этот вопрос заставил задуматься всех. «Перестаньте в каждом видеть врагов!» — почти закричала Вика и пошла к двери. «Куда ты?» — разом спросили Глеб и Каша. «На улицу!» «Постой! Да постой же ты!» Брат рванул к ней и остановил. «А если он и в самом деле опасен? Что, если он хочет убить нас? Что, если это человек тринадцатого?» «Да ты глянь на него! Он еле на ногах стоит и формы нет! Ему помощь нужна!» «Это может быть притворство!» Вика пристально глянула на брата, задумчиво произнесла. «Что они с тобой сделали?» «Они отобрали тебя у меня!» «О чем ты?» – не понял тот. «Это не чужак!» – девушка кивнула на окно. «А ты стал чужим!» Вика вновь пошла к двери. «Постой!» – тихо сказал Глеб. «Я с тобой!» Они вышли из квартиры. «Пойми!» – начал Глеб. «Я ведь просто хочу защитить тебя!» «И в этой попытке готов уничтожить любого!» «Понадобится!» «Уничтожу!» – жестко сказал брат. Вика с укором посмотрела на него, но ничего не сказала. «Ты слишком добра к людям!» – продолжил Глеб. Помнишь, что с тобой и мной делали люди тринадцатого!» «Помню! Но и помню, что сделал Аркадий, когда первый раз встретил нас! Он нам помог!» «Ладно, бессмысленный это спор!» – нехотя вздохнул Глеб. «Пошли посмотрим, что там за чудак на улице!» Они вышли из подъезда. Незнакомец стоял на площадке прямо по центру, не боясь простреливаемой части. А может, где-то там, в кустах и сугробах, прятали его люди с оружием? «Здравствуйте!» – как можно громче произнесла Вика. Незнакомец дрогнул, обернулся. Выглядел он устало, глаза, очерченные черными кругами от бессонницы, запали, лицо изрезано морщинами, хотя незнакомец был еще не стар. «Здравствуйте!» — повторила девушка, пытаясь понять, вменяем ли он. «Здравствуйте!» — тихо ответил он. Голос его был блеклым, осившим. «Меня зовут Вика, это Глеб!» Незнакомец посмотрел на девушку, перевел взгляд на парня, представился. «Максим, Максим Огнев!» «С вами все в порядке?» «Со мной!» В «Порядке?» «Уверены, просто вы выглядите...» «Уставшим!» «Я и в самом деле устал. Я смертельно устал». «Если хотите, мы можем накормить вас и обогреть. У вас есть оружие?» «Есть», — ответил Максим и достал автомат. «Так, парень, давай без глупостей!» — предупредил его Глеб. И Вика вдруг увидела, как над головой Максима начинают сгущаться черные тучи, точно такие же, как тогда, когда ее спас Каша. Девушка отчетливо помнила, как та чернота за одно мгновение поглотила мутанта, обглодав его до костей. Девушка повернулась к Глебу, зашипела. «Не смей!» «Он вооружен!» – одними губами прошептал тот. Максим бросил автомат под ноги. «Хотите, забирайте!» Потом стал стягивать рюкзак и тоже бросил его под ноги. «Это тоже можете взять, там есть немного еды и патроны. «Что? Нет, мы не мародеры, мы не хотим вас грабить!» Максим вопросительно глянул на подошедших, спросил. «Что же тогда вам нужно?» «Мы хотели вам помочь». «Мне уже ничего не поможет», — покачал головой Макс. «Что случилось?» «Все умерли», — прошептал тот. На некоторое время воцарилась тишина. «Но мы-то живы!» — осторожно произнес Глеб и подошел к Максиму. «Давай, пошли. Холодный ты весь застыл. Погреешься, чаю попьешь, придешь в себя, а то совсем потерялся». Незнакомец не стал возражать. Ему помогли подняться на нужный этаж, вели в комнату. Андрей пристально осмотрел парня кивнул. «Незаразный». Потом вновь присмотрелся, почесав подбородок, задумчиво протянул. «Интересно. Антитела?» — спросил Каша, Андрей покачал головой. «Нет, не чувствую я в нем такого». «Как же так тогда?» — удивился старик. «Как же он до сих пор не заразился?» «Не знаю», — ответил Андрей и вдруг прямо в лоб спросил. «Вы из купола?» «Откуда?» — спросил Макс. «Не важно», — махнул тот рукой и предложил гостю. «Хотите чаю?» Максим что-то промычал. Заварили чаю, пригласили гостя на кухню. Тот пил молча, но с каждым глотком отогревался, становился мягче, податливей, совсем оседая на стуле, как масло на плите. «Поспать бы ему!» – предложила Вика. Андрей что-то недовольно пробурчал, Глеб сказал гостю. «Пошли, приляжешь, совсем и сил выбился». Гость отключился в тот же миг, когда его уложили в кровать. Спал он долго, до самого вечера. Сон его был тревожен, Вика время от времени подходила к гостю, а тереть лоб, вновь укрыть одеялом. В очередной такой подход гость и проснулся, вздрогнув и едва не закричав, приснилось страшное. «Я в воды принесла», — тихо сказала Вика, показывая стакан. «Спасибо вам за помощь» произнес Макс, поднимаясь, оглядываясь. «Спасибо, что дали отдохнуть. Мне нужно было перевести дыхание». «Пустяк!» — улыбнулась Вика. «Если не мы, то кто?» «Вы тут живете? после паузы спросил гость, оглядывая грязную комнату. «Нет, пришли за помощью. Моего брата Глеба укусил мутант. Андрей помог излечить Глеба». «Мутант?» — в глазах гостя загорелась тревога. «Рогатый?» «Нет, но тоже неприятный», — улыбнулась девушка. «У вас красивая улыбка», — произнес Макс и тут же добавил. «Не подумайте, чего плохого, я правду говорю». «Спасибо», — засмущалась девушка. «Вот, возьмите», — внезапно прошептал Макс, протягивая девушке небольшой цилиндрик серебряного цвета. «Что это?» Спросила Вика, не смея взять подарок. «Это антидот от заразы». «Что?» — только и смогла произнести девушка. «У вас есть антидот? Где вы его взяли?» «На базе Кропоткина». Это название ничего не сказала Вике. Она завороженно смотрела на цилиндрик и не могла поверить собственным глазам. «Антидот! Тот самый, который они с Глебом искали». «Возьмите», — повторил Максим. «Ну зачем?» «Это подарок, самый ценный для меня. Был. Больше у меня ничего нет, а отблагодарить вас мне как-то охота». И после паузы добавил. «Ваш брат и эти двое, они заражены?» «Да», — с трудом ответила Вика. «Тогда вы сможете их излечить». Эти слова обожгли душу. Девушка вздрогнула, округлила глаза. «Излечить? А ведь этого она как раз и хотела. После того, как Каша попал к Андрею, с ним произошли какие-то странные изменения. А потом и Глеб изменился, едва они его излечили. Это все та зараза, это она действует им на мозг». «Излечить?» – одними губами произнесла девушка. «Держите», – сказал Макс, протягивая еще ближе цилиндрик. «Там внутри есть что-то вроде шприца, нужно просто сделать инъекцию». Вика не смела принять подарок, ей казалось, что только она прикоснется к нему, как в комнату вбегут Каша и Андрей, и начнут ее строго расспрашивать, что они тут делают, что задумали. «Берите же, или я его просто выкину». Девушка воровато оглянулась и быстрым движением спрятала цилиндрик, шепнула. «Спасибо». «Это вам спасибо, что помогли мне», и грустно добавил. «Хотя ни к чему это, смысла жизни у меня уже нет». «Не надо так, смысл всегда есть, его только найти надо». Макс грустно усмехнулся. «Мне уже ничего находить не надо, я все видел собственными глазами». Вика не знала, что ответить на это, решила не лезть с расспросами, захочет, сам все расскажет. «Я потерял свою семью», — сказал парень, глядя девушке прямо в глаза. Этот взгляд пронзил ее. Вика хотела сказать, что и сама много кого потеряла, но не смогла. Горло словно перехватило. «Извините», — произнес Макс. «Мои проблемы не должны быть проблемами кого-то другого». «В себе держать тоже нельзя», — Макс кивнул. Некоторое время молчали, девушка украдкой разглядывала парня, стараясь не смотреть ему в глаза. Парень тоже откровенно любовался, даже улыбался. Неизвестно, сколько бы еще продлилось это обоюдное любование, если бы не закряхтел в соседней комнате каша. Девушка вздрогнула, проверила спрятанный цилиндрик, словно за это короткое время он мог пропасть. Успокоилась, почувствовав его на месте. «Кажется, к нам еще гости!» – произнес громко Каша, давая всем знак быть на чеку. Вика поднялась, быстро проследовала к старику. «Что? Гости?» – вопросительно глянула одна на старика. Тот ничего не ответил, но девушка все поняла и без слов, глянув в окно. «Тринадцатый!» – одними губами произнесла она. «Он самый!» – кивнул Каша.